В углу около неё умывальник, в другом печь, на стенах фотографии и картин. Всё было новое, крепкое, чистое. И на всём она шиской фигуры хозяйки бросала холодную тень. Чуствовалось что-то затаённое, спрятанное, но было непонятно где. Матя смотрела двери через одну, она вошла сюда из маленькой прихожей. Около печи была другая дверь.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 и горбатым носом. "Яв мне сосум-савар", звонко спросил он. "Пожалуйста, Серёжа, мой воспитанник". Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей. В гибких колебаниях её стройного тела было много красоты и силы. Несколько смягчавшее, строгое и бледное лицо. За ночь увеличились круги под её глазами.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 Я была бы сильнее. Не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже если бы она умер, мне легче было бы. Голубушка вы моя, тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжёт её сердце. Бышь счастливая, усмешкой молвила Людмила. Это великолепно, мать и сын рядом. Это редко. Власова неожиданно для себя самой воскликнула: "Да, хорошо!" И точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала: "Все вы, Николай Иванч, все люди правды тоже рядом. Вдруг люди стали родными. Понимаю всех. Слов не понимаю, а всё другое понимаю. Вот как", промолвила Людмила.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 Честного ума люди наступают неуклонно на всё злое, идут, топчут ложь крепкими ногами, молодые, здоровые несут необоримые силы свои всё к одному справедливости. Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились. И тут одолеть безобразное, и одолеют новое солнце зажгём, говорил мне один. И зажгут. Соединим разбитые сердца все в одно. Соединят. И вспоминались слова забытых молитв, зажигая новой верой. Она бросала их из своего сердца, точная искры ко всему несут любовь дети идущие потями правды и разума и всё облачают новыми небесами всё освещают огнём нетленным от души завершается жизнь новая в пламени любви детей ко всему миру и кто погасит эту любовь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 Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и будет время, увидят они его, обнимутся с ним душой. Её доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались, и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Её охмеляли большие мысли. Она влагала в них всё, чем горело её сердце.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 Она чувствовала, что её настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижая её, погружая в мёртвый страх. На висках у неё сильно забились вены, и корням волос стало тепло. Тогда одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло её всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые оганьки. Повелительно сказав себе «Стыдись!» Ей сразу стало лучше. И она совсем окрепло добавив «Не позорь, сына-то! Никто не боится!» Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилось спокойнее.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 А шпион быстро исчез куда-то. Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо её. Она поддвинулась в глубь скамьи, только бы не били. Он остановился рядом с ней и помолчал, и негромко сурово спросил: Что глядишь? Ничего. Тот -то воровка. Старая уж отуда же?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 «За это тоже не похвалят», — воскликнул чей-то пугливый голос. Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи в карманы. Это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в какие-то быстрые жадные руки, —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 Яна торопилась отдать последние пачки, но когда рука её опустилась к чемодан, там она встретила что-то чужую руку. "Берите! Берите!" сказала она, наклонясь. "Разойдись!" кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармы в свою массою.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 Что все готовы понять её, поверить ей. И она хотела торопилась сказать людям всё, что знала, все мысли и силу которых чувствовала, они легко всплывали из глубины её сердца и слагались в песню. Но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса. Хрипит он, вздрагивает, рвётся. Слова сына моего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 Она ударилась затылком о стену. Сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнула росея в дым. "Иди", сказал жандарм. "Не бойтесь ничего. Нет волки горше той, который вы всю жизнь дышите". "Молчать", говорю. Жандарм взял под руку её.